Глава 10. 12 июня 1230 года. Мир Сатари. Остров Котлин. «Годрик», – произнес Максим, смотря на своего рыцаря, – «утром придешь на лодке за мной». «Да, господин», – кивнул француз. «Но тут тысячи разных крупных животных. Вы не боитесь оставаться с ними? Вдруг они выйдут из-под вашего контроля?» «Это практически исключено. Ведь многие на Балтике знают, что мы скупали коров и лошадей». Что мы скажем об их судьбе? Пойдут слухи? На днях в святую землю уходят наши корабли. Скажем, что забили, и в виде вяленого и копченого мяса отправили защитникам Иерусалима. Но ведь здесь останутся трупы. Мне утром привезти людей для погребения? Я сам тут приберусь. А теперь ступай. Ритуал очень сложный, и мне нужно подготовиться. Да, господин, кивнул Годрик и шустро запрыгнул в лодку, оттолкнув ее предварительно от берега. Максим проводил своих людей взглядом и, тяжко вздохнув, пошел к оборудованной внутри заросли кустарника площадке. Два контура тщательно изготовленного круга весьма немалого размера, между которыми лежали коровы. «Надеюсь, эта жертва будет не зря», – тихо произнес дракон и начал ритуал. Способ, которым он решил воспользоваться, был прост и довольно банален. Правильно принести жертву Богу, чтобы призвать его или его посланников. Не факт, что сработает, но установить защиту от таких вещей очень сложно, если вообще возможно. По крайней мере, его дед, умудренный тысячами лет жизни, ни о чем таком не слышал. Так даже демон может проникать в запечатанный мир, как в тюрьму. Конечно, можно было бы обойтись без жертвоприношений, но его супруга была богиней смерти, Поэтому чем будет ярче вспышка энергетического выброса, тем больше шанс на успех, ведь ему придется пробиваться через барьеры Ордена Света. Коровы лежали в повалку, но дышали, будучи придушены по совершенно стандартной для Максима схеме. Так что они не мешали напитать контуры маной и начать постепенно растворять их, извлекая прану. Но не себе, а накапливая ее в созданном им кармане. Долго, очень долго. Уже час он, устав до ужаса и едва стоя на ногах, продолжал ритуал. Гудит от напряжения кокон кармана, переливаясь в всполохами. Слегка вибрирует земля, жаждущая впитать прану. Звенит воздух от нитей, что потянулись к сгусткам праны от магических печатей. Однако, несмотря на все трудности, маны дракону не хватило. И пришлось частично использовать собственную жизненную силу, прану. Немного, но все же. И вот финал. Максим представляет перед собой свою супругу, вспоминая глаза, голос, волосы, каждый изгиб ее прекрасного тела. Формирует буквально собственной кровью последний элемент грандиозного плетения и падает, обессиленный на землю. А куда-то вверх устремляется могучий импульс, который видели даже в Ладоге. Этакий безумно яркий световой луч, буквально слепящий своим излучением даже за многие десятки километров от места проведения ритуала. Тишина. Максим практически ничего не соображает. Больно, холодно, темно, жуткая слабость. На каких-то невнятных рефлексах он активизирует плетение, поглощения праны и начинает безумно пожирать всю органику, что есть в округе. От печальной участи не спаслись даже микробы в почве. Органика растений и примитивных организмов давала очень мало праны, но и её хватало, чтобы выжить. Три часа дракон буквально высасывал жизненные силы из окружающего пространства, пользуясь своими талантами в магии жизни. И, несмотря на это, только-только восстановив прану и сделав мизерный запас маны. Не более сотой части от стандартного запаса. А вся центральная часть острова уже представляла собой мертвую землю, покрытую прахом. Ни густых зарослей кустарника, ни травы, ни насекомых, ни червей, ни птичек. Ничего хотя, впрочем, удобрение было внесено в почву прилично, и уже скоро она вся покроется молодыми всходами, но... «Ты как, цел?» – раздался из-за спины Максима знакомый голос. «Хель!» – произнес с особой нежностью и уставшей улыбкой дракон. «Я уже думал, что все тщетно». «Считай, что тебе повезло. Я едва заметил зов, Хотя, судя по всему, жертва была колоссальная. Что тут вообще происходит?» «Запечатанный мир. Магического фона считай, что и нет». Я из-за этого в кровожадного монстра превратился, пожирающего людей. Прану в ману перегоняю. А сама знаешь, разумное живое существо дает ее больше всего. Что там с порталом? Выход там же, где и вход. Этот мир мало отличается от того, в котором я родился. Только отстает лет на восемьсот. Телепортироваться, как я понимаю. Ты пробовал? Да. Мощные подавляющие плетения при попытке вырваться за пределы мира. Только ману зря потратил. Кстати, тебе удалось закрепиться. Нет, я тут временю. Ритуал правильный, да только против него тоже защита стоит. Вместо расширения домена мне получилось только сюда временно проскочить. Причем, потеряв управление своими землями. Так что я тут очень ненадолго. Кстати, богов тут вообще нет. Мощные печати держат очень слабым не только магический, но и божественный фон. Полагаю, что они все развоплотились. Как же так? Ни демонов, ни богов? «Я пару раз общалась с нашим лукавым другом, и он мне примерно про такие миры и говорил, опасаясь их больше всего. И я, кажется, знаю, что мы можем сделать. В общем, твоя задача – встретить экспедицию. Сможешь?» «Сам не могу», – поморщился Максим. «Вход под Иерусалимом. А мы сейчас с тобой находимся на острове Котлин. Но 12 кораблей, тон по 500, я пришлю. Если получится, подцепим еще несколько по пути». А я тут пока обживаюсь. Сама видишь, тихие места. Можно ритуалы проводить весьма масштабные. Хорошо, – покладисто кивнула жена. Возле ворот архонтов обитает Орден Врат, который хранит вход в этот мир. Я им втерся в доверие, представившись членом Ордена Света, что пришел сюда с особой миссией. Говорят они на Хилиаре и вполне верны делу Ордена. Ты применял при них магию? да. Тут очень мало магов, никто не разбирается в ее природе, поэтому я их обманул, сказав, что использую Неману, отцы, как истинный сын Ордена. М-да. – Что тебе тут понадобится? – Специалисты. Металл, дерево, стекло, химия и так далее. Тринадцатый век, тут ведь ничего толком еще не умеют. Особенно корабли, прежде всего парусные, а без них тут будет сложно закрепиться. Кроме того, очень нужна связь. То есть куча разных радиостанций, желательно мощных, Одной из задач будет установление радиоканала с Южной Африкой и побережьем Северной Америки. В общем, сама посмотри, что к чему. Или сестренку мою подряди. 13 век, Новгородская республика. В электронных сетях моего мира должно быть невероятное количество информации. Как быстро ты сможешь принять экспедицию? Моим кораблям месяца два плыть до Акры, но с учетом торговых операций полгода, не меньше. Мне ведь нужно как-то оправдать перед Новгородом свой поход. Я ведь теперь боярин, наместник Ладыги. Тогда на полгода и будем ориентироваться. У тебя тут время идет как на земле? Да, может, и отличается, но не сильно. Я своим людям скажу ждать экспедицию в Акре. Ладно, я побежала, — сказала Хель и обняла Максима за шею, прижавшись. Я жутко соскучилась. Ты должна знать, что я сделал себе еще бастардов. Что? — удивилась богиня, не ожидавшая такой реплики. — От простых смертных. Мне нужны верные люди с хорошими мозгами в голове. Без улучшения породы этого сложно добиться. Возможно, даже придется взять себе местную жену. Ты не злишься? — Вот еще, — фыркнула она и страстно поцеловала мужа. — Я ведь сама тебе предложила наплодить бастардов через тех орденских дев. А они — низшие боги. Статус повыше будет, чем у людей. Даже если ты тут всех баб перепробуешь, я только усмехнусь. Сравнил тоже мне. Кто я и кто они? «Ты моя любимая супруга», – произнес Максим и с огромным удовольствием стал ее целовать. В общем, не получилось Хель сразу удалиться. Полчаса в объятиях мужа она все же провела, слишком уж они соскучились друг по другу. Утром дракон проснулся на свежей зеленой траве, росшей на самом берегу острова. Он был практически пустым в плане магических запасов, чудовищно уставшим, но довольным. Ведь все удалось. А в руке он сжимал легкое платье из поистине божественного шелка темно-лазурного цвета с несколькими платиновыми украшениями, что забыло надеть его супругу, убегая, или не захотела.